Аргумент десятый. Социальные сети ненавидит вашу душу. Я столкнулся с метафизической метафорой. В предыдущих 9 главах мы рассматривали сценарии, складывающиеся в сознании людей и при межличностном взаимодействии, которые облом уничтожил. Напоминаю, сейчас возможности понять других людей у вас значительно меньше, чем раньше, поскольку вы не знаете, какой опыт они получают читая каждой свою новостную ленту. И они вас понимают хуже. У окружающих проблемы с эмпатией, а вы не знаете контекста, в котором будут восприняты ваши слова. Вы, возможно, превращаетесь в морального урода, но при этом становитесь все менее счастливым. Еще одна пара примеров губительного воздействия облома, зеркально отражающих друг друга. У вас снижается возможность познавать мир, узнавать правду, Но при этом и у мира нет возможности узнать вас. Вести политическую деятельность стало нереально, и эта сфера дестабилизировалась. Две стороны одной медали. Все эти пары явлений образуют паутину изменений в состоянии людей. Эта паутина настолько всеобъемлющая, что стоит вернуться к первой главе и задать себе вопрос, а не слишком ли мягкую метафору я выбрал? Когда сравнил "пользователей облома" с подопытными животными, запертыми в неких аппаратах по формированию зависимости. Но ведь это не моя метафора, а основатели облома. Теперь кусочки головоломки складываются в единое. Эта метафора полезна, но точна ли? Клетки в лабораториях учёных могут манипулировать только одним существом за раз. Когда манипуляции организованы совершаются на уровне целого общества, Стоит воспользоваться более глобальными метафорами, чтобы объяснить это явление. Выбор не так уж велик. Самый очевидный, пожалуй, религия. Каждый из моих аргументов на первый взгляд касается чисто практических вопросов, например, доверия. Но если присмотреться поближе, окажется, что речь идёт о самых глубоких и очень деликатных темах, а именно о том, что значит быть человеком. Начиная использовать Облом Вы негласно принимаете новый комплекс духовных стандартов, похожий на лицензионное соглашение с пользователем, которое вы принимаете, не читая. Вы согласились на изменения глубоко личных отношений с собственной душой. Если вы пользуетесь обломом, вы, возможно, в некоторой степени, с точки зрения статистики, отказываетесь от того, что могло бы считаться вашей религией, даже если ваша религия атеизм. Вас посвятили в новую духовную систему. Это не фигура речи и не попытка выставить себя круче всех, а лишь искренняя попытка показать, что происходит. Первые 4 принципы духовности облома. Давайте рассмотрим первые 4 аргумента в духовном контексте. Первый аргумент касается свободы воли. Свобода воли загадочное понятие. Это прыжок в неизвестность. Имеет ли оно вообще смысл? Может быть, никакой свободы воли не существует, и она целиком и полностью иллюзорна. Но религии обычно полагают иначе. Без неё мы не смогли бы изменить свою карму к лучшему или совершить поступки, которые помогут попасть в рай. Даже самый просветлённый буддист должен начать со свободы воли, чтобы без принуждения достичь состояния, выходящего за её пределы. Свобода воли может казаться старомодной. Высоколобые философы, хитроумные инженеры и революционеры новейшего времени веками бросают ей вызов. Почему бы не считать людей хоть и естественно развивающимися, но всё же машинами? Тогда людей можно запрограммировать, чтобы они хорошо вели себя, и проект под названием человечество будет успешно реализован. Бихевиористы, коммунисты, А теперь и ударившиеся в социальную инженерию компьютерщики Кремниевой долины пытались достичь именно этого результата. Но каждый раз, когда очередной умник пытается бороться со свободой воли, она возникает в другом месте, причём становится более концентрированной. С тем же запалом, с каким он заявляет, что коллективные алгоритмы искусственного интеллекта превзойдут созидательность отдельно взятого человека. Интузиаст неизбежно будет кричать, что предприниматели из Кремниевой долины, программисты и идеологи искусственного интеллекта это провидцы, изменяющие мир, оставляющие зарубку на поверхности вселенной. Это слова Стива Джобса, и рисующие карту будущего. Ритуал вступления в Облом похороны свободы воли. Вы передаёте большинство своих прав некой далёкой компании и её клиентам. Они берут на себя статистически значимую долю вашей нашей в виде свободы воли, так что вы ей больше не распоряжаетесь. Они начнут решать, с кем вам водить знакомства, чем интересоваться и что делать. Но ни для кого не секрет, что люди, которые стоят за этой схемой, нажили огромные состояния и получили невероятную власть в смехотворно короткие сроки. Но может ли эта власть существовать в отсутствии свободы воли? По сути, Обломов запускает структурные, а не онтологические изменения в природе свободы воли. Она не исчезнет даже если её будут осыпать оскорблениями. Важно то, что теперь вы располагаете куда меньшей свободой воли, а у неких неведомых вам людей её стало больше. К ним перешла какая-то часть вашей свободы воли которая стала аналогом денег в позолоченном веке. Изменения, внесённые в нашу жизнь Обломовым при высшей экономике и политике, они исходят от религий, предполагающих, что Бог говорит только с лидерами. Второй аргумент касается самой структуры, которой я дал название Облом. Анализируя её, я стремился очертить ограниченную мишень для изменений Не впадая в отчаяние от любого проявления современного мира. Эта структура оказалась не столько комплексом технологий, сколько бизнес-планом, рассылающим извращённые, по сути, свои поощрения. Ещё общие черты с религиями. Возможно, мой крестовый поход против облома сродни выступлению протестантов против торговли индульгенциями. Это долгая история о том, как люди отказывались от структуры церкви, но не отвергали суть религии. Если я всё понимаю правильно, то это проблема не интернета как глобального проекта. Мы можем спокойно радоваться присутствию Всемирной сети в нашей жизни. Облом внушает вам, что без него у вас не будет электронных устройств, доступа в интернет и групп поддержки, которые помогут вам в трудные времена, но это неправда. Это ложь, которую вы восхваляете и усиливаете, пользуясь обломом. Точно так же, как адепт опорочившей себя церкви поддерживает её порок. Третий аргумент касается превращения человека в морального урода. Помните, дело не в том, что вы всегда и со всеми поступаете по-свински, а в том, что ваш внутренний переключатель переведён в режим стаи. Вы сосредоточены на динамике событий внутри стаи и на взаимоотношениях между стаями. Вы начинаете вести себя как подонок с теми, кто стоит ниже вас на иерархической лестнице или вообще не входит в вашу стаю, а иногда и с теми, кто конкурирует с вами на равных. Попробуйте оценить роль религии в возникновении конфликтов по всему миру и постарайтесь понять, как действует эта динамика внутри самих религий. На самом деле, сейчас весьма распространён сценарий, и примеры тому приведены в главе, посвящённой политике. Когда облом вытаскивает на поверхность старые религиозные конфликты, чтобы уровень вовлечённости людей был как можно выше. Четвёртый аргумент связан с преуменьшением значимости правды, что с духовной точки зрения крайне важно. Религия со строгими догматами может требовать от своих адептов веры в то, чему нет доказательств или в то, что опровергнуто наукой. Например, в некоторых религиях До сих пор принято считать, что солнце вращается вокруг земли. Верить во что-то лишь потому, что тебя научила этому система, означает передать этой системе свои способности к познанию. Чтобы пользоваться обломом, зависимым от него людям, приходится быть терпимыми к некоторым смехотворным идеям. Например, вам приходится верить в мудрость алгоритмов, чтобы читать то, что вам дают читать даже если у вас есть доказательства того, что эти алгоритмы не так уж и всемогущи. Вы должны соглашаться с нелепыми конспирологическими теориями, чтобы избежать нападок троллей в большей части мира облома. Вам необходимо придерживаться такого взгляда на мир, который не учитывает группу людей, с которой вас уравняли алгоритмы вовлеченности. Самые известные цитаты ультраправого автора под псевдонимом Мэнси Молдбак В большинстве случаев бессмыслица куда более эффективное средство организации, чем правда. В правду может поверить каждый. Вера в бессмыслицу неподдельное проявление верности. Она служит политической униформой, а если у тебя есть униформа, то у тебя есть и армия. Я использую слова духовный и религиозный, и вот почему. Религии часто претендуют на истину, а духовность не обязательно Кроме того, она лучше уживается с типом мышления, зародившимся в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения сделала акцент на способах обучения, которые не подчинялись никаким иерархиям власти. Вместо этого мышление Просвещения приветствует научно обоснованные доказательные методы аргументации. Наука и технология в полной мере приняли учение Просвещения. Но теперь их обошло учение облома, которое тянет всех назад. Возможно, вам знакомо слово мем, означающее пост в соцсетях, который может стать вирусным и облететь весь интернет. Но первоначально этот термин имел отношение к философии мышления. Его ввёл в обращение эволюционный биолог Ричард Докинз. Он предложил использовать слово мем для обозначения культурных единиц, которые конкурируют друг с другом, или либо передаются дальше, либо нет, согласно псевдодарвиновскому процессу отбора. Таким образом, какие-то модные тенденции, идеи и привычки преобладают над другими, а другие отмирают. Концепция мемов предполагает, что всё, что делают люди за исключением умников от науки, все гуманитарные науки, культуры, искусства и политика это подобные друг другу примеры конкуренции мемов. Обычные подпрограммы высокоуровневого алгоритма, которым могут управлять умники. С появлением интернета идеи докинзов стали модными, потому что они льстили технарям. Возник целый жанр первичной интернет-оценки, когда кто-то запускает мем и восхищается тем, насколько он классный. Этот жанр существует и до сих пор. Мемы появились для выражения солидарности с философией которую я называю кибернетическим тоталитаризмом. Она до сих пор лежит в основе Облома. Может показаться, что мемы уточняют то, что вы говорите, но это всегда иллюзия. Можно запустить мем о крупном политике и тем самым отметить какое-то важное событие. Но если рассматривать ваши действия более масштабно, то окажется, что вы закрепляете в массовом сознании идею о том, что правдиво только популярное. То, что вы считаете важным, будет и провергнуто тем, что наберёт больше лайков. Таков замысел. Люди, проектировавшие Облом, верили в мемы. Если посмотреть на совсем уж глобальные вещи, то бешеная популярность может быть и правдивой. Вера в мемы действительно становится истинной, но лишь в конце, причём в самом конце. Если человечество уничтожит само себя из-за того, что злонамеренные мемы помешают нам скажем, решить проблему изменений климата, то если через сотни миллионов лет появится некий вид разумных осьминогов, и они найдут останки нашей цивилизации, то удивятся, что же пошло не так. Рациональность отличается от эволюции, она быстрее. Однако мы не знаем, как работает рациональность. В сознании есть ещё кое-что, кроме мемов. Наша способность разгадывать загадки сама остаётся неразгаданной. Принять эту правду может оказаться непросто, потому что технари предпочитают её отрицать. Вот несколько беспощадных истин. Пока что мы не можем точно описать процесс мышления или разговора. Мы не знаем, как в мозгу представлены идеи. Мы даже не можем дать точного научного определения идеи. Это не значит, что нашей науке никогда не удастся всего этого понять, но сейчас мы этого не знаем. Можно ждать, что однажды нас осенит, а пока будем делать вид, будто мы всё понимаем, но в таком случае мы просто лжём самим себе. Когда мы говорим о политике, культуре, искусстве или законах, существует вероятность того, что количество перейдёт в качество, несмотря на то, что мы не можем сказать, что это за качество. Возможно, алгоритмы, принцип написания которых нам известен, просто не могут отличить террористов или агентов иностранной разведки от обычных людей, которые не пытаются уничтожить мир. Основы для поиска истины должна стать способность замечать собственные незнания. Признание невежества прекрасная черта, объединяющая науку и духовность. Обломов её отвергает. Бешенная популярность Правдиво для политики Обломова, искусства Обломова, коммерции Обломова и жизни Обломова Я рассмотрел первые четыре аргумента с более фундаментальной точки зрения, чем раньше. Не буду рассматривать все 10. Принцип таков: Обломов подменяет духовность своими замыслами, и приведённые четыре примера это доказывают. Но мне следует копать ещё глубже. Вера Обломова. Не всё на свете можно подтвердить научно. Так что вера во что-то не означает отказ от поиска доказательств. В лучшем своём проявлении религии обращаются к самым глубоким, самым важным и самым деликатным вопросам, на которые мы не можем найти ответа с научной точки зрения. Например, на вопросы о конечной цели жизни и смысле существования, о том, что такое сознание и смерть, и какова природа смысла. Чтобы воспользоваться обломом, вы волей-неволей соглашаетесь на его варианты ответов на эти вопросы. А обломов на них отвечает, и эти ответы ужасны. Наверное, именно эта черта Обломова и бесит меня больше всего. По версии Обломова, цель жизни в оптимизации. В формулировке Google это звучит так: "Организуйте информацию всего мира". Типичный же компьютерщик из Кремниевой долины считает, что всё на свете информация. Смысл, человеческое тело и всё остальное можно взломать. Получается, миссия Google в рамках культуры компьютерщиков несёт в себе смысл: организуйте реальность. Вот почему Google развивает все эти странные компании холдинга Alphabet. Вы не думаете о глобальной задаче Google, но вы верите в этот миф и оптимизируете свой образ в сети, чтобы попасть на первые позиции выдачи поисковых систем и свои видеоролики, чтобы они набрали как можно больше просмотров. Теперь целью вашей жизни стала оптимизация. Вы приняли эту веру. Дух аблома просочился и в официальную науку. Молодые учёные теперь должны гнаться за количеством цитирующих их людей, точно так же, как влиятельные блогеры в соцсетях должны вести постоянную гонку за числом подписчиков. Раньше пугающие заявления были прерогативой Google, но теперь вперёд вырвался Facebook. Ещё недавно они формулировали свои цели в весьма уверенных выражениях, вроде каждый отдельно взятый человек испытывает ощущение обладания целью и принадлежности к общности. Одна компания собирается проследить за тем, чтобы у каждого отдельного человека появилась цель, причём предполагается, что раньше этой цели у него не было. Если это не новая религия, то я не знаю, что это ещё. Google спонсировал знаменитый проект, намеревающийся одолеть смерть. Это настолько точно попадает под определение религии, что даже удивительно, как это все церкви мира не вчинили Google иск за нарушение авторских прав. Проект продолжается под названием Calico. Это одна из компаний, принадлежащих холдингу Alphabet. Google могла преподнести свою работу как проект по продлению жизни, или поиску способов предотвратить старение, но решил сорвать банк и стать хозяином самого святого, что у вас есть. Облом должен владеть вами целиком, если он хочет владеть хоть чем-то. Facebook тоже играет в эту игру. Страница умершего человека в соцсети превращается в святилище, в которое можно зайти, только если вы принадлежите к определённому кругу, а для этого вы по определению должны стать адептом. Рэй Курцвейл, технический директор Google, открыто верит в то, что скоро они смогут загружать ваше сознание на облачный сервер компании, подобно фотографиям, которые вы делаете камерой своего смартфона. Сам он каждый день принимает целую пачку пилюль, продлевающих жизнь, надеясь дожить до этого времени. Обратите внимание, что происходит. Он не говорит, что сознание не существует, но утверждает, что чем бы оно ни было, Google завладеет им, потому что иначе зачем бы им тогда разрабатывать этот сервис? Я понятия не имею, сколько людей верят в то, что Google сможет подчинить себе вечную жизнь. Но их риторика определённо помогает создавать впечатление, что компания, внедряющая облом, имеет право заполучить такие знания и такую власть над жизнями множества людей. Это не просто метафизика, это уже метафизический империализм. Если вы открыто позволяете себе верить в подобное или поддерживать такие идеи, то вы не можете называться ни атеистом, ни даже агностиком. Вас уже обратили в веру. Рай Обломо. Одна из причин, почему Облом работает именно так, а не иначе, в том, что инженеры, которые его обслуживают, видят свой главнейший приоритет не в служении современным людям, А в создании машин со искусственным интеллектом, который унаследует землю. Постоянная слежка и манипуляции с поведением огромного множества людей предположительно нужны для сбора данных, которые лягут в основу будущего искусственного разума. Тут возникает встречный вопрос. Верит ли те, кто проектирует искусственный интеллект, в то, что целью ИИ станет манипулирование людьми? Крупные медиа-компании открыто говорят о необычной расе ИИ и считают ее создание приоритетным направлением. Сейчас абсолютно нормальными становятся слова руководства одной из крупнейших в мире компаний о том, что когда появится полноценный искусственный разум, возможно, наступит сингулярность. Это ответ религии облома христианскому вознесению Иисуса живым на небеса. Странность становится нормой. Когда клиенты облома зачистую сами технари начинают считать искусственный интеллект последовательной и обоснованной концепцией и принимают решения о своих расходах на её основе. Это безумие. Мы забываем, что искусственный интеллект это история, которую мы, компьютерщики сочинили, чтобы получить спонсорскую помощь в те времена, когда мы зависели от грантов, выдаваемых государственными структурами. Мы разыгрывали спектакль из прагматических соображений. Теперь же в искусственный интеллект поверили сами авторы этой утопии. Искусственный интеллект — это фантазия, которую мы рассказываем о своем коде. А еще это прикрытие для недобросовестных проектировщиков. Чтобы написать программу для искусственного интеллекта, которая индивидуально подгонит под каждого пользователя новостную ленту, Требуется меньше работы, чем для того, чтобы разработать замечательный пользовательский интерфейс. А всё потому, что у искусственного интеллекта нет объективных критериев успеха. Кто скажет, что считается интеллектом программы? В 90-е годы мы вместе с друзьями писали программы, которые могли отследить лицо человека и в режиме реального времени превратить его в анимированное изображение зверя или другого человека с таким же выражением лица. Нам даже в голову не приходило называть это искусственным интеллектом. Это был просто пример сложной обработки изображений. Теперь же эту способность часто приписывают ИИ. Так любые программы можно называть искусственным интеллектом, а можно и не называть. Если программу назвали искусственным интеллектом, то её критерии успеха неизбежно будут неопределёнными. Искусственный интеллект это ролевая игра для инженеров, а не реальные технические достижения. Разумеется, многие современные алгоритмы интересные и действительно работают как надо, но их у нас всё лучше понять и возможно усовершенствовать их работу. Если не рассказывать сказочки про искусственный интеллект. Я уже привёл подобный пример в главе, посвящённой экономике. Люди, занимающиеся переводами с разных языков, То и дело слышат, что с экономической точки зрения они устарели. У них не только отбирают средства к существованию, у них подлейшим образом крадут достоинство, поскольку все истории про их ненужность ложь. Их труд всё ещё ценен. Они нужны, поскольку без данных, созданных ими вручную, не будет никаких сервисов автоматического перевода. Существование без облома. Сегодня рассуждать на глобальные философские или духовные темы почти невозможно, потому что люди заводятся с полуоборота, когда о них слышат, но ведь это не лепо избегать открытого разговора об основополагающих темах, в которых Обломов пытается захватить главенство. Надеюсь, это мнение получится вполне исчерпывающим и непротиворечивым, хотя моя надежда может оказаться тщетной. Я обладаю сознанием И я верю, что вы тоже обладаете сознанием. Каждый из нас переживает ощущение это чудо. Я не делю опыт на естественный и сверхъестественный и не знаю, единственный ли это вариант для определения опыта. Мы изучаем мозг человека, но при этом не знаем, обязательно ли он должен испытывать ощущения, чтобы выполнять другие свои функции. Опыт это загадка, ответ на которую лежит очень глубоко потому что мы не знаем, как изучить её по частям. Нам неизвестно, имеет ли смысл говорить о частицах опыта, их иногда называют квалиа. В самом существовании можно найти надежду на то, что жизнь после смерти существует. Но один лишь факт того, что мы переживаем ощущения пока живы, ничего не доказывает. Но даже если это и так, то не будет рациональным основываться в своей вере в посмертие на загадочный опыт земной жизни. Никто из нас по-настоящему не знает, что происходит в нашей реальности, но если вы воспринимаете хорошее настроение, благость и последовательную созидательность в мире, то ваш опыт ощущений даст вам больше. Мы можем признать опыт, можем им наслаждаться, эмоционально реагировать на его загадку, и, возможно, даже наша реакция на неё будет приятной. Благодаря признанию того, что опыт существует, мы можем стать добрее. Поскольку сможем понимать людей, которые больше, чем просто машины. Скорее всего, мы начнём хоть немного думать, прежде чем побольнее задеть кого-нибудь, если поверим, что в другом человеке заключён центр уникального опыта, целая вселенная, душа. Антимагия облома. Должны ли машины получить равные с людьми права, как предлагает культура технорей? Ведь предоставила же Саудовская Аравия гражданство роботу женского пола, который получил права, недоступные для живых женщин Саудовской Аравии. Это серьёзная проблема равенства между людьми и машинами. Представьте себе метафорический круг эмпатии, который будет сообщать о ваших действиях. Внутри этого круга вы можете принимать и очеловечивать кого угодно. Если ваш круг слишком широк, он теряет значимость. Ваша эмпатия становится абсурдной, и вы перестаёте видеть, насколько сильно вы задеваете реальных людей. Граждане Саудовской Аравии не единственные, кто предлагает испытывать эмпатию к бессловесным железякам, подчёркивая тем самым отсутствие эмпатии к реальным людям, которым цинично затыкают рот. Тем же самым занимаются активисты движения против абортов и защитники прав животных. Бизнес облома тесно переплетается с новой религией, которая готова сопереживать компьютерным программам, называя их искусственным интеллектом, лишь бы живые люди не замечали, что это принижает их ценность, достоинство и права. Сознание единственное, что иллюзии не ослабляют. Чтобы иллюзия существовала, вам придётся её прожить. Но с другой стороны, если вы выберете не замечать того, что проживаете, то вы можете отрицать и наличие у себя сознания. По вашей же милости, ваше сознание может взять и превратиться в ничто. Вы можете утратить веру в самого себя и заставить себя исчезнуть. Я называю это антимагией. Если в обществе будет подавляться вера в сознание и опыт и отвергаться любой отличительный признак индивидуальности, то тогда люди, пожалуй, смогут уподобиться машинам. Именно это и происходит с обломом, который уверен, что вы всего лишь скромная клетка огромного суперорганизма. Мы разговариваем со своими электронными устройствами, подключёнными к облому, как с людьми, и разговор действует эффективнее, если наша манера говорить приближает нас к машинам. Когда вы живёте так, как будто ничего особенного не происходит, в вас не загорается мистическая искра, и вы начинаете в это верить. Если бы этот новый вызов брошенной личности был единственной проблемой духовной борьбы человека, то, наверное, можно было бы говорить о том, что это касается только его лично. Но есть и глубинные последствия для общества. Духовное беспокойство универсальный ключ, который показывает, какие проблемы не относятся к нашей повседневности. Разработчики технологии облома Часто представляют современность покушением на человеческую уникальность, и люди, естественно, испытывают ужас, как будто отрицается само их существование. И это нормально, поскольку они реагируют на то, что собственно и было сказано. Все проблемы, разрывающие на части американское общество, связаны с ответами на вопросы о том, все ли люди уникальны, где у человека находится душа? И существует ли она у него вообще? Приемлемы ли аборты? Верно ли, что человеческий труд станет настолько экономически невыгодным, что нам всем, кроме кучки избранных технорей, придётся жить на подачки от базового безусловного дохода? Должны ли мы ценить всех людей одинаково или кто-то заслуживает больше прав на свободные волеизъявления, потому что хорошо справляется с задачами для умников? Эти вопросы кажутся разными, Но если задуматься, то все они будут вариациями одного и того же вопроса: что такое человек? И какой бы вы ни нашли ответ, если вы хотите им быть, удалите свои аккаунты.